«Дима. Никогда бы не подумал, что буду так сильно волноваться в свой первый рабочий день. Проведя столько лет за барной стойкой, я привык к тому, что меня окружают люди, как и привык к тому, что они всегда чем-то недовольны. И вот, казалось бы, мне не о чем переживать, но смотря на входную дверь, в которую вот-вот войдут первые посетители, я действительно нервничаю. Успешно пройдя собеседование, Я отправился на экспресс-стажировку у Феликса. Убедившись, что у меня есть все необходимые навыки и знания, он доложил Сабрине, что уже сегодня клиентов будут обслуживать два бармена. Я даже не сомневался, что смогу быстро заслужить его доверие, но все равно радуюсь тому, как успешно все складывается. Удивительно, но хозяин заведения оказался очень далек от барной темы. Он тестировал меня по заранее подготовленным вопросам, сверяя каждый мой ответ с указанным в его синей папке. Куда эмоциональнее на ход собеседования реагировала Сабрина, то и дело вмешивающаяся в наш с Виктором разговор. Она выглядела немного старше меня, но в ней не было и доли присущей мне легкости. Общение с ней напоминало непроходимую трясину, вязкую и неприятную. Справедливости ради стоит заметить, что я ее недооценил. Это привлекательная молодая женщина, не просто красивое лицо, которое хочется представлять перед сном. Кажется, именно благодаря Сабрине этот бар процветает и держится на плаву уже много лет. И мне определенно есть чему у нее поучиться. Ну что, готов? Спрашивает меня Феликс еще раз, проверяющий стол на наличие всего необходимого. Еще бы, храбрюсь я, не желая выглядеть неуверенно. Если что-то пойдет не так, просто отойди в сторону и сделай глубокий вдох, советует он. Только не суетись, понял? Понял. Уж надеюсь. А то до тебя тут был один очень нервный паренек свою первую смену он разбил нам сразу несколько бутылок с дорогим алкоголем и где он теперь сабрина убила его и закопала слева от входа в бар так что ходи осторожно обязательно рассеянно кивнув я еще раз бросаю внимательный взгляд на дверь посетители редко приходят поодиночке чаще всего заваливаются толпой есть постоянные клиенты о которых мне нужно знать Есть, но тебе не о чем переживать. Всех гостей обслуживают официанты. Наше дело – готовить вкусные коктейли. Это просто замечательно. Радуюсь я, потому что нет ничего более раздражающего, чем пьяные клиенты, жаждущие поведать историю своей жизни. Не знаю, откуда у людей возникла потребность делиться с барменом своими переживаниями, но за годы работы я успел привыкнуть к этому и отлично знал кого из посетителей бросила девушка, а кто потерял высокооплачиваемую работу. Обычно меня не трогали рассказы людей, но, к сожалению, я встречала тех, кого мне искренне хотелось слушать, и каждый раз, когда они поднимались с барного стула, чтобы уйти, я с трудом их отпускал. Проходящая мимо светловолосая официантка напоминает мне о знакомстве, отголоски которого все еще влияют на мою жизнь. Пора уже принять тот факт, что теперь мы в разных городах. А это совсем другой бар, и она никогда не войдет в эту дверь. И чем быстрее я с этим смирюсь, тем лучше будет для всех нас. «Дима, можешь подойти?» Окликает меня Сабрина и, дождавшись моего быстрого кивка, отходит в сторону. «Да что ей опять надо?» — восклицаю я. Запугивание, шантаж и все в таком духе. Буднично отвечает Феликс, протирающий бокал. Начинаю подозревать, что он вовсе не шутит, выставляя ее в плохом свете. «Что такое?» Интересуюсь я, подойдя к поправляющей сервировочной салфетке Сабрине. «Ничего, если перейдем на «ты», — уточняет она. «Нет, так даже лучше». «Хорошо. Я хотела спросить, где ты остановился». В твоей анкете не указан адрес. Пока в хостеле. Заметив ее удивленное выражение лица, решаю сразу переспросить. Надеюсь, это не проблема. Если тебе нужен аванс, чтобы снять жилье, можем заранее выплатить его на этой неделе, предлагает Сабрина. Да нет, не стоит. Уверен? Сегодня в бар придет мой друг. Он обещал помочь с поиском жилья. Ладно но имею в виду, что есть такой вариант. Спасибо. Я искренне удивлен этим неожиданным проявлением заботы в мой адрес. В дверях появляется компания молодых людей, к которым сразу подходит официантка, предлагающая подобрать удобный столик. «Кажется, мне пора», — говорю я, и, дождавшись кивка управляющей, возвращаюсь к Феликсу. «Сильно драконило» спрашивает он, ухмыляясь. «Нет, было странно, но в хорошем смысле. Когда освоишься, поймешь, что здесь не так уж и плохо». «Я и не думал так». К нам подбегает Полли, самая шустрая официантка на всем белом свете. Никогда не видел, чтобы кто-то умел передвигаться так быстро, да еще и с подносом в руках. «У нас новый заказ», объявляет она звонким девичьим голосом. Два малиновых лимонада, один негрони и один апероль шприц. Принято, отвечает Феликс и тут же обращается ко мне. На тебе лимонады? Понял. Кивнув, я тут же беру два харикейна, бокалы в форме керосиновой лампы, которые обычно используются для подачи тропических напитков. Положив на дно несколько ягод малины и доли клайма, я достаю мадлер, чтобы выдавить сок. Потом идет лед подсказывает Феликс. «Знаю». Отмахнувшись от коллеги, я доверху наполняю харикейны дроблёным льдом и добавляю малиновый сироп. «Где содовая?» «Слева от тебя», говорит вновь подошедшая Полли. «Что, опять заказ?» – удивляюсь я. Но, взглянув на помещение, замечаю, что половина столиков уже занята. «Когда они успели прийти?» «Так обычно и бывает, они просто берут и появляются, буквально из ниоткуда», эмоционально объясняет Феликс, украшающий апельсиновой цедрой уже готовые негрони. «Что с лимонадами?» «Почти готовы». Ускорившись, я аккуратно размешиваю коктейли, досыпаю еще немного льда и украшаю каждой ягодами малины, долькой лайма и веточкой мяты. «Можно отдавать». «Какие молодцы!» — улыбается Полли, забирая под нос. «Новый заказ. Три маргариты и одна водка смеш». «Принято!» — отвечаем мы с Феликсом Хором. Проходящая мимо Сабрина, услышав наше многоголосие, награждает нас довольной улыбкой. Кажется, ей впрямь важно, чтобы мы сработались. От осознания, что я на своем месте, на душе становится легче». К тому моменту, когда в дверях бара появляется мой друг, недавно окончательно переехавший в столицу, мы отдаем уже 26 шестой по счету заказ. Не думал, что могу работать в таком темпе, но, кажется, мои навыки доведены до автоматизма. «Дима!» – радостно зовет меня Сеня. Улыбнувшись и помахав другу, я замечаю рядом с ним двух девушек. Одна из них мне хорошо знакома по фотографиям. Сеня постоянно выкладывает на своей странице в социальной сети их общие снимки. Кажется, она профессиональная фигуристка, и ее зовут Диана. И если мне не изменяет память, они встречаются уже несколько месяцев. Вторую, крайне миниатюрную и явно чем-то расстроенную девушку я вижу впервые. «Не отвлекайся», — советует Феликс. «Твои друзья подождут». «Просто хотел поздороваться». Объясняю я, стараясь не искать взглядом столик, за которым сидит друг. Все потом. Давай пошустрее. Один клубничный и два классических дайкири». «Уже делаю». Повернувшись, чтобы взять шампанское блюдце, я встречаюсь взглядом с рыжеволосой незнакомкой, которая пришла с Дианой и Сеней. Она смотрит с вызовом и любопытством, какое свойственно всем юным девушкам. «Красивая» проносится в моей голове, но я тут же избавляюсь от этой мысли и возвращаюсь к приготовлению коктейлей.